Ислам о предопределении Фатализм мусульман тесно связан с более общей философской проблемой предопределения. Дело в том, что высказывание Корана на этот счет, несмотря на хорошо известную четкую формулу на все воля Аллаха, весьма противоречивы. Страница 140. -я то в нем отстаивается идея фатальной неизбежности будущего, без воли Аллаха и волос не упадет, то, напротив, судьба человека становится в прямую зависимость от его собственного поведения, например, от того, насколько он может обуздать свои страсти и направить себя по праведному пути. На раннем этапе развития ислама, когда Тафсир только зарождался, а богословие и правоведение были еще слиты воедино в рамках исламского законоведения, фикха, идея фатального предопределения преобладала, что, как упоминалось, было условием успешного ведения военных действий и было выгодно омиядам, так как обусловливала их власть высшей санкцией Аллаха. Однако к концу правления омиядов выделилось влиятельное крыло из среды факихов, богословов-законоведов, выступавших за идею свободной воли кадариты. Затем кадариты образовали особую секту мутазелитов, удаляющихся, отклоняющихся. Мутазелиты выступали с резкой критикой идеи о фатальной предопределенности, провозглашая разум, Критерием веры, добра и справедливости. Хорошо не потому, что так повелел Аллах. Аллах повелел так, потому что это хорошо. Основываясь на рационализме греческих философов, многие произведения, которых особенно Аристотеля и Платона, были переведены уже на арабский язык, мутазелиты подвергли сомнению и многие другие, отдававшие мистикой тезисы ислама в частности, положение о несотворенности Корана. Они утверждали, что эта священная книга все-таки была сотворена, пусть хотя бы и Аллахом, и что поэтому ее можно толковать, можно строить на ее основе далеко идущие философские теории. Мотазелиты, как и шииты, помогли аббасидам свергнуть омиядов, а при халифе Мамуни – В 1813-1833 годы их взгляды стали на время даже господствующими в исламе. Однако после Мамуна мутазелиты, сильно скомпрометировавшие себя преследованиями своих противников, сами оказались в положении преследуемых и вскоре практически перестали существовать. Вместе с ними сошла на нет и идея о свободе воли. Один из последних известных мутазелитов Аль-Ашари, 873-935 годы, пересмотрев свои взгляды и признав в частности тезис о несотворенности Корана, способствовал преодолению крайности обеих сторон, мутазелитов и их оппонентов, И содействовал становлению ортодоксального исламского богословия, отделившегося от законоведения и получившего собственное название Калам.